заседании политбюро они лгали не в разнобой, а хором по сговору. Если действительно 19 августа 1939 года на заседании политбюро обсуждались лишь второстепенные проблемы, то стоило ли вождям и маршалам, научным светилам и возглавляемым ими институтом столь дружно 50 лет лгать?» Глава 6. О Министерстве Боеприпасов. Несколько слов, товарищи, об отношении советских писателей к войне. Мы, писатели, надеясь в будущем по количеству и качеству продукции обогнать кое-какие отрасли промышленности, никак не собираемся обгонять одну отрасль оборонную промышленность. Во-первых, ее все равно не обгонишь.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 В 1946 году, когда всем стало ясно, что мировая революция не состоялась, наркомы и наркоматы были переименованы в министерства и министров. Но в 1939 году надежды на мировую революцию еще были обоснованными, и потому использовались революционные термины комиссары, наркоматы и так далее. Много лет производством вооружений ведал. Наркомат оборонной промышленности. 11 января 1939 года он был упразднен, а вместо него создано четыре новых наркомата судостроительной промышленности, вооружений, авиационной промышленности, боеприпасов. Наркомат судостроения неофициально именовался Наркоматом подводных лодок. Теоретически этот наркомат выпускал и гражданские, и военные корабли.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 Говорят, что Сталин доверял Гитлеру. Следовало бы разобраться, кто кому больше доверил. Строительство подводных лодок в Советском Союзе осуществлялось с использованием самой современной американской технологии при участии весьма именитых американских инженеров. Об этом есть великолепная книга Энтони Саттона «Национальное самоубийство. Военная помощь Советскому Союзу». Говорят, что Сталин был доверчивым. Думаю, что Рузвельт страдал этим в большей степени. Кроме американских, немецких, британских, итальянских, французских достижений, в судостроении использовались и отечественные технические решения.